Глава 3. Сопровождать Аверина отправился тот колдун, что помоложе. — Николай Антонович, — представился он, когда они садились в автомобиль. — Вы человек? — посмотрев ему в глаза, спросил Аверин. — Да, что это вызывает сомнения? с некоторым любопытством уточнил колдун. — Вы мне напомнили одного знакомого дива из управления, — пояснил Аверин. — Интересно, а второй, тот, кто остался с императором? — А ваш напарник, он человек? — Вы задаете слишком много вопросов. — Не надо так. Аверин пожал плечами, повернулся к окну и сказал, — Мне нужно заехать домой и взять своего Дива. — Хорошо. Аверин думал, что они поедут к дому. К счастью, он ошибся. Сопровождающий привез его обратно на Невский к машине. — Езжайте и забирайте своего Дива. Я поеду за вами и подожду. Потом будете следовать за мной. И постарайтесь не терять меня из виду. — Хорошо. С большим облегчением Аверин покинул автомобиль министерства и сел в свой, и вскоре уже был на Петроградке. — Кузя, собирайся, срочно — срочно скомандовал он, даже не раздеваясь. Кузя метнулся к себе, мгновенно переоделся и остановился на крыльце. — Иди за руль, ты поведешь машину. — Ого! Отлично! — Кузя помчался вперед и занял место за рулем. В автошколу его отдали еще в феврале. Дивы очень быстро обучались вождению, поэтому уже через две недели... Аверин мог бы вполне спокойно ездить в своей машине пассажиром, но не тут-то было. Кузя оказался откровенным лихачом. Нет, он не нарушал правил, по крайней мере, напрямую, но всегда гнал с предельно разрешенной скоростью и совершал весьма рискованные маневры. Головой Аверин понимал, что реакция дивы намного превышает человеческую, но все равно такое вождение нервировало. Поэтому за руль он пускал Кузю только тогда, когда скорость и реакция действительно требовались. — Что случилось? — спросил Кузя и рванул с места. — Следуй он за той машиной, — велел Аверин и задумался. — Как бы Кузе объяснить, чтобы он понял? — Ага! — Див вырулил с улицы. Двигаясь за машиной, он точно не будет лихачить. — Послушай меня внимательно, Кузя, я сейчас встречался с императором. — Что? — Кузя округлил глаза. — Вот прямо сейчас? Где я? В одном ресторане меня туда привезли его охранники, и он поручил мне найти очень важную реликвию — меч. Его похитили. Найти меч нужно как можно быстрее. И в полной тайне ты не должен рассказывать об этом никому. Вообще никому. Это очень важно, и это приказ. — Ого! Я понял! — восхитился Кузя. — Так выходит, мы выполняем секретное поручение императора. Класс! А в той машине подозреваемый нет наш сопровождающий из министерства сейчас мы должны осмотреть самолет и автомобиль в котором перевозили меч его загрузили в столице но до зимнего дворца он так и не доехал так понял сперли по дороге да и вроде того вот что еще тебе надо знать этим мечом 60 лет назад совершили очень мощный и очень кровавый обряд ты сможешь такое почувствовать не знаю, Кузя повернулся на секунду. «А что за обряд?» Ему били множество жертв для вызова сильного Дива. «О, императорского, да? Ух ты! Я хочу посмотреть на этот меч и на Дива. Меч мы с тобой увидим, если найдем. А как выглядит Див, я не знаю, и нам его вряд ли покажут». «Эх!» — вздохнул Кузя. «Мне должны императора не посмотреть». — Ничего, — Аверин улыбнулся. — Я специально для тебя его сфотографировал. — Да, правда? — Кузя чуть не подпрыгнул. — Следи за дорогой, — одернул Аверин. — Ага. Потом покажете, да? — Покажу. После отдадим фото фотоанонимусу в семейный архив. А сегодня мы отправимся с визитом к моему дяде. — К дяде? У вас есть настоящий дядя? И настоящие троюродные племянники? — Двоюродные. Но я не знаю. Аверин почувствовал себя неловко. Он понятия не имел, есть ли у его дяди дети, а уж тем более внуки. «А, вы с ним не общались. А зачем мы к нему пойдем? Это он украл меч?» «Вполне возможно». Для чего и кому мог понадобиться меч? Если это сделал кто-то из приближенных, то знал ли он, что именно демон шестого неба был вызван Александром Колчаком на озере Байкал, и с помощью меча призвать этого дива уже не получится? А если знал тогда, что произошло? Государственные измены? Вор хочет спровоцировать международный скандал? Аверин не мог выбрать, какая из версий ему больше не нравится. Обе были плохи примерно одинаково. Да, вызвать демона не получится, но какой-то див точно придет, и он не будет слабым. И погибнут люди, которых преступник принесет в жертву. Радует, что император в городе, а значит, и его фамильяр тоже По крайней мере, будет кому остановить вызванного монстра. Если же меч украли для передачи за границу, то могут начаться нападки на легитимность власти в империи. К самой фамилии императора это отношение не имело, просто одно государство всегда хочет продавить другое в вопросах экономической выгоды и в борьбе за ресурсы, и это тоже будет плохо. Меч надо срочно найти. Они подъехали к аэропорту. Машина сопровождения приблизилась к воротам, затормозила, водитель показал пропуск, и оба автомобиля въехали на территорию и остановились у большого закрытого на замок ангара. Аверин вышел. — Это и есть вождив? — Вот этот мальчишка, — поинтересовался Николай Антонович. — Да, это он, — подтвердил Аверин. — Вы сомневаетесь? — Кузи показал кулаки и оттянул воротник, чтобы стало видно ошейник с гербом. Кузя никогда не упускал возможность им похвастаться, хоть действительно поступай на службу в управление, чтобы не отнимать радостью ребенка. Ребенок тем временем принюхался и нахмурился, и заметно поежился, но промолчал, что-то почуял, но не хочет говорить при постороннем. «Самолет там?» Да, колдун из министерства подошел к двери и вставил в замок ключ. «Разрешите, мы осмотримся вдвоем». — сказал Аверин. — Вы отвлекаете моего дива. Интересно, этот человек догадывается, что именно они ищут. Император сказал, что никому о пропаже меча неизвестно, так что, вероятно, Николай Антонович просто выполняет инструкцию. — Хорошо. Скорее всего, в инструкции было сказано всецело содействовать. На фоне Николая Антоновича даже Владимир выглядел человечнее. Аверин с кузи вошли в ангар. Самолет стоял в самом центре, небольшой, грузовой. Аверин направился к нему. Кузя схватил его за рукав. — Подождите, вы не чувствуете? — Нет, — проговорил Аверин и достал маятник. Но даже толком поднять его не успел. Цепь вырвалась из руки, и часы улетели куда-то в угол ангара. — Вот, — кивнул Кузя, — аж зубы сводит. — Императорский див. Конечно, он должен был сразу же все здесь осмотреть, но почему такой сильный фон? Он высвобождался, — Кузя сглотнул. — Ну и силище! — Зачем? — мысль, которая пришла Аверину в голову, совершенно ему не понравилась. — Сожрать кого-то, — озвучил эту мысль Кузя и пожал плечами. — Пилота, например. — Или того, кто эту штуку охранял. — Ну, чтобы узнать, кто спер. Аверин был согласен. К сожалению, других версий не было. Дело нравилось ему все меньше и меньше. — Волна эйфории от встречи с императором немного спала, и Аверин задумался, а не много ли государственных тайн он теперь знает, и не ждет ли его самого в конце встреча с демонической формой императорского дива. Еще и кучу в это втянул, вот черт. Найди-ка лучше часы, пробормотал он. За работу он уже взялся, и делать ее придется. Может, ему просто оказаны высокая честь и доверие, а тайны клиентов он хранить умеет. Трап уже стоял на месте, поэтому в самолет Аверин проник без труда, хотя искать внутри было особенно нечего. Даже если и оставались какие-то следы, то высвобождение императорского дива точно их стерло. Но это касается следов силы, могли быть и физические. — Кузя, дай-ка сюда кота, — попросил он. — Ага. Кузя появился рядом, сунул хозяину часы, и его одежда тут же опала на землю. А кот осторожно двинулся по отсеку для хранения груза. Аверин прошелся и сам, вглядываясь в пол и стены. Ничего примечательного. Не то чтобы он часто бывал внутри грузовых самолетов, сравнивать было не с чем, но все выглядело совершенно обычно. В кабине тоже ничего не обнаружилось. Впрочем, а чего он ожидал? Дыры в стене, через которые вытащили меч? Может, Кузи найдет что-нибудь? Аверин подумал, что слишком расслабился, Привыкнув полагаться на диво, он еще раз внимательно осмотрел кабину. Надо будет запросить маршрут, узнать, вовремя ли самолет приземлился и не было ли каких-то остановок в пути, например, надо заправку. В кабину заглянул Кузя. Эх, знать бы еще, чем должен пахнуть этот меч. Кровью, предположил Аверин. Кузя покачал головой. Ня, за столько лет можно разве что на самом мече запах учуять. И то вряд ли. Его наверняка мыли в проточной воде. Вот если б я мог императора понюхать, — Аверин представил и хмыкнул, а потом сунул руку в карман. Вот он протянул Кузе бумагу. Ее держал император всего пару часов назад. Не знаю, чем это тебе поможет. Кузя понюхал бумагу и протянул обратно. Сейчас еще попробуем. Вдруг что-то интересное обнаружу. Он снова обернулся котом и тщательно обнюхал лист. И исчез в грузовом отсеке. Аверин пошел следом. Кот побегал по внутренностям самолета, то исчезая куда-то, то снова появляясь, а потом выбежал наружу и принялся бродить по ангару время от времени, смешно дергая спиной. Аверин наблюдал с большим интересом. Наконец Кузя вернулся в самолет за своей одеждой и спрыгнул с трапа уже человеком. «Он тут был, император!» — отрапортовал он. «Совсем недавно, но...» Он замялся. «Что такое?» «Запах очень странный, но не могу понять, в чем дело...» Очень сильно все заглушает мощь того дива, а сам запах человека очень слабый и странный. Кузя дернул головой. Может, заклятие? Не знаю, под таким фоном вообще ничего не понять. Даже какие вещи тут лежали. Только принюхаясь, сразу тошнит и голова кружится. а, -а, -а, -а Кузя поежился. Хорошо, а что насчет других людей? Их тут было довольно много, и дивов тоже. «Самые свежие следы — следы дивов. А вот сюда?» — он топнул ногой по бетонному полу. Подъезжала машина, и от нее дивы ходили к самолету. Разгружали. Это охранники, которые сопровождали груз в пути. Он поговорит с ними, если их не сожрали. Аверин оглянулся по сторонам. «Одна машина была?» «Вроде да. Были другие, но намного раньше. Запаха почти нет». «Понятно». Скорее всего, меч был похищен как раз после выгрузки из самолета по пути. Иначе бы императорский диф знал, куда он делся, всплыла мрачная мысль. Пойдем, сказала Веренкузи, нужно осмотреть машину. Они вышли из ангара. Колдун из министерства ожидал их у дверей. Я могу поговорить с пилотом? Нет, отрезал Николай Антонович. Понятно. Предположение превратилось в уверенность. «Мне нужен маршрут, по которому двигался автомобиль», — сказал Аверин, подходя к своей машине. «Я покажу. Поел впереди, как и раньше. Вы уверены, что ничего не упустите. Все повороты, развилки, остановки. Я получил отчет дива водителя. Он нарисовал маршрут на карте. А останавливаться ему было категорически запрещено». «Хорошо. Когда машина выехала отсюда?» «В 4.00. ночью значит?» «А я смогу допросить водителя и охранников». Колдун кивнул. «Что же, уже неплохо». Аверин повернулся к Кузе. «Поедем медленно, ты побежишь за машиной и внимательно обнюхаешь все, что попадется на пути. Где-то по дороге все и произошло». Аверин сел в машину, на этот раз за руль. Кузя привычно забрался на заднее сиденье и выпрыгнул оттуда уже собакой. Правильное решение. Бегущая по дороге собака привлечет намного меньше внимания, чем кот. Ехал Аверин с минимальной скоростью. Надо было дать возможность Кузе исследовать дорогу со всей тщательностью. Минут сорок Кузя бежал вдоль трассы, то сворачивая на обочину, то, если машин было совсем мало, выбегая почти на середину. И Аверин был приуныл. Но тут Кузя резко метнулся поперек проезжей части, сделал несколько кругов и замер, как вкопанный. Аверин тут же затормозил. Вышел из машины и выставил знак аварийной остановки. Его сопровождающий тоже остановил машину, но выходить не стал. Видимо, у него был приказ не мешать. Кузя запрыгнул на заднее сиденье. А Аверин огляделся. С обеих сторон дороги шелестели деревья с еще голыми, но уже с легкой прозеленью ветками. Начался пролесок. До этого они долго ехали мимо полей, уже покрывшихся первой травой. Поперек самой дороги валялось несколько крупных веток. Неплохое место для засады. Но только водитель не останавливался. Врать Див не может. Кузя вылез из машины. Но с нетерпением спросил Аверин. — Лось, — сказал Кузя. — Выскочил оттуда и помчался вон туда. — Такое тут бывает. Это все? — Нет. Кузя хитро прищурился. «Там, — он указал на ветке на дороге, — пахнет так же, как от той бумаги императора. Запах очень слабый, но чувствуется. А еще пахнет паленой резиной». Аверин наклонился и прошелся вдоль дороги. «Смотри, это тормозной след». Водитель, увидев лося, резко ударил по тормозам и попытался его объехать. Судя по всему, ему это удалось. «Ага, если за рулем Див, это совсем несложно». «Согласен». Но вот что действительно сложно, это выкинуть незаметно меч из бронированной машины. А ты говоришь, что тут есть запах. Точно есть! Очень слабый, я бы не почувствовал даже, но учуял лося и стал нюхать внимательнее. Ты большой молодец, похвалил Дива Аверин. Так, мы нашли место, где произошла кража. Остается только понять, как, а главное, кто ее совершил. Он еще раз прошелся вдоль дороги. Проезжающая мимо машина затормозила. — Помощь нужна? — спросил водитель. — Нет, спасибо, — улыбнулся Аверин. — Нам уже помогают. Он кивнул на автомобиль министерства. Мужчина закрыл дверцу и поехал дальше. Аверин убрал знак и вернулся в свой Меркурий. — Хорошо, если меч каким-то образом выкинули во время резкого торможения, то куда он делся потом? Ты же не почуял других следов? — Птица, — предположил Кузя. — А что, вполне, — согласился Аверин. Если это был див в форме крупной птицы, он легко мог унести меч, не оставив следов. Надо обязательно допросить водителей и охранников. — Мне больше не нужно бежать по дороге? — спросил Кузя. — Нет, думаю, в этом нет нужды. Едем в город. Они приехали в центр. Их сопровождающий припарковал автомобиль недалеко от дворцовой, и Аверин последовал его примеру. — А сейчас я отведу вас туда, где вы сможете осмотреть машину. — Отлично, — сказал Аверин. — А водитель и охранники... — Идите за мной, — пригласил Николай Антонович. — Я распоряжусь, чтобы их привели, пока вы производите осмотр. Они проследовали за Николаем Антоновичем, пересекли площадь, зашли в ворота и вскоре оказались возле гаража Зимнего дворца. — Автомобиль здесь, заходите, тут открыто, — колдун подвел их к двери. — Я прикажу сторожу выйти, если он вам мешает. — Было бы неплохо, — согласился Аверин и зашел в гараж. «Вон тот автомобиль», — Николай Антонович указал на бронированную машину у стены. «Кузя?» — Аверин посмотрел на Дива. «И тут тоже...» на, на «Все...» — Кузя вздохнул. «Он тут был, но демонический облик не принимал». «Уже неплохо. Давай обследуем». Кузя обернулся котом и запрыгнул внутрь салона. Пробежался по нему, выскочил и забрался на переднее сиденье. Аверин заглянул внутрь. Пусто и чисто. Можно попробовать снять отпечатки пальцев, но только что это даст. Кузя, сколько тут было дивов? Мя, мя, мя. Он сделал паузу. Мя. Три. А четыре. Три охранника и водитель. Мя, подтвердил Кузя и юркнул под машину. Да отпечатки снимать бесполезно. Ну кто мог спрятаться в автомобиле, где находится четыре дива? Но не они же выкинули меч. «Мя!» — раздалось вдруг снизу. Кузя что-то нашел. Аверин выбрался наружу и наклонился. Кот что-то тщательно обнюхивал на днище автомобиля. Потом поскреб лапой. На землю упал кусочек чего-то твердого. Аверин наклонился еще ниже, просунул руку и поднял. Замазка! Оконная замазка! «Черт!» — воскликнул Аверин. «Ну и но ну. Кузя вышел из-под машины и мявкнул. — Да, Кузя, мы нашли, что искали. — Так, теперь нужно допросить охранников. Они покинули гараж. Николай Антонович их уже ждал, а с ним четверо дивов, одетых в одинаковую униформу с орлами на шевронах. — Тут есть где поговорить? — спросил Аверин. — Не на улице же. — Вы можете пройти в кабинет сторожа, — сказал Николай Антонович и приказал охранникам. — Отвечайте на любые вопросы этого колдуна. «Есть!» — в один голос ответили дивы. Комната сторожа оказалась не слишком большой, поэтому в шестером они поместились в ней с некоторым трудом. Аверин сел за стол, Кузя прислонился к стене. «Кто из вас вел машину?» «Я!» — один из дивов выступил вперед. «Расскажи мне про лося». Див поднял взгляд. «Я не останавливался». «Я знаю». «Расскажи, что именно произошло? Как ты ехал?» Какая была скорость, как ты заметил лося? Я ехал со скоростью 80 километров в час. Мы проезжали мимо леса. Я заметил лежащие на дороге ветки и сбросил скорость. Из леса на перерез выскочил лось. Я резко притормозил и объехал его. И ты не слышал ничего подозрительного, ничего, только хруст веток под колесами. Так. А теперь расскажите мне про погрузку кто из вас укладывал в машину императорский меч? Аверин решил, что охранникам такой вопрос задать можно. Они знали и о мече, и о его пропаже. Ответом ему было молчание. — Хорошо, — он указал на диву водителя. — Ты? — Никак нет, — отрапортовал он. «Ты — Ты? — спросил он следующего. — Никак нет, — ответил тот. Такой же ответ дали и двое остальных. То, что никто из них не видел меча, было вполне предсказуемо. Ведь в автомобиль меч так и не попал. И тут Аверина осенило — Он оценивающе оглядел одинаковую форму дивов и приказал «Внимательно посмотрите друг на друга». Охранники замялись, их глаза забегали. «Извините, господин Кладун, нам запрещено смотреть в лицо друг друга. Это может спровоцировать драку». «Все верно. Прямой взгляд в глаза у дивов считается вызовом. Слабый див никогда не посмотрит в лицо более сильному. Для равных прямой взгляд — это вызов на бой». Если никто не склонится, начнется драка. В прежние времена колдуны не позволяли своим слугам поднимать на них глаза. Это считалось неповиновением и жестоко каралось. Для дивов, работающих в группе без присмотра колдунов, такой запрет был вполне оправдан. Впав в буйство, они могли обойти приказ, не позволяющий драться и повредить ценности. — Кто из вас прилетел из Омска? — Я выступил вперед охранник. — Хорошо, вытяни руки. Тот выполнил приказ. Аверин обратился к остальным. Вы трое — охранники Зимнего дворца и знаете друг друга. Этот охранник из столицы и вам не знаком. Посмотрите внимательно. Его ли руки вы видели на погрузке? — Да, — ответил первый. — Да, — сказал второй. — Нет, — пробормотал третий с некоторым удивлением. Все четверо замолчали. От них отчетливо повеяло страхом. — Прежде вас... Допрашивали поодиночке? Да, хором ответили охранники. После тщательного допроса удалось восстановить лишь примерный рост поддельного охранника. Он двигался столь виртуозно, что ни разу не оказался в группе более чем из двух коллег. Занятые погрузкой иных ценностей Дивы не заметили, когда он перенес меч. Что же, похищение осуществил очень умелый Див. Теперь оставалось только найти его хозяина. — Благодарю за сотрудничество, — сказал Аверин Николаю антонович когда отпустил Дивов, А теперь мне нужно домой. Тот кивнул. — Да, разумеется, не смею вас задерживать. Дома Аверин немедленно направился в свой кабинет. Маргарита уже ушла. Он сам отпустил ее пораньше. Поручив Кузе принести что-нибудь поесть, Аверин подошел к телефону и набрал номер, указанный на листке. Император взял трубку почти сразу, будто ждал звонка. — Я вас слушаю, — сказал он. «Добрый вечер, Ваше Величество», — проговорил Аверин. «Я звоню, чтобы сказать, я знаю, как и где был похищен меч, но, к сожалению, пока не знаю, кто за этим стоит». «О, это просто замечательная новость. Вы всего за несколько часов смогли это выяснить. Уверен, похитителя вы найдете так же быстро. Вам нужно что-то еще? Вы не стесняйтесь, я предоставлю вам все, что необходимо». «Прошу прощения, возможно, моя просьба покажется чрезмерной». Но мне необходимо поговорить с вашим фамильяром. М -м -м -м. В голосе императора послышалось сомнение: Я знаю все, что известно ему. Я понимаю, согласился Аверин. Но вы можете что-то забыть или не придать значения, а он нет. Мне нужна четкая информация. Он мог в некотором роде видеть похитителя. Чтобы получить нужные ответы, надо задавать правильные вопросы. Я прямо сейчас готов отчитаться перед вами о том, что мне удалось узнать. В трубке повисло молчание. Оно затянулось. Я уверен, занервничал, предположив, что сболтнул лишнего. Ведь он дал понять, что знает, что случилось с пилотом, или хотя бы догадывается. Ну, трубка ожила. — Хорошо, — сказал император. — Ждите. Императорский див будет у вас, как только появится такая возможность. — Благодарю. Но я планирую посетить дядю, если он примет меня. Я помню. «Надеюсь, вы еще что-то сможете узнать. Императорский див найдет вас. Тогда и доложите о том, что выяснили. Всего доброго». Трубку на том конце положили. Аверин сплел пальцы. Остается только надеяться, что этот вечер не станет для него последним. Впрочем, пока это невыгодно, он еще не поймал преступника. Колдун прекрасно понимал, что после выполнения задания императора жизнь его прежней не останется». Или его тихо и незаметно уберут, или, если ему оказано высочайшее доверие, его способности будут высоко оценены. Но на свободу его уже точно не выпустят. Придется надеть дорогой шерстяной костюм и отработать дежурную улыбку, и купить шубу, как у Манчинского, потому что зимой в Омске адский холод. Зато бабушка будет счастлива. Наконец-то! Появился Кузя с подносом. Закрыв ногой дверь, он выгрузил поднос на стол и поставил перед оверенным тарелку, в которую сложил понемногу все, что нашел в холодильнике и сумел разогреть. Аверин не возражал. Он очень сильно проголодался. Если удастся напроситься на ужин к дяде, отлично, но терпеть сил уже не было. Он быстро поел и достал лист бумаги. Напротив имени дяди был указан телефон. Взяв трубку, он набрал номер. «Граф Метельский слушает», — ответили на том конце. «Добрый вечер, дядя. Прошу извинить за беспокойство». «О, Вазилис, это вы, как неожиданно. Рад вас слышать». Это, «Это Гермес, дядя. Надеюсь, меня слышать вы тоже рады». «Господи, ну, конечно. Гермес, я даже не надеялся, что вы когда-нибудь мне позвоните. Насколько я знаю, вы вообще не поддерживаете отношения с семьей». Так и было. Но обстоятельства изменились, и я пытаюсь восстанавливать связи. Завтра собираюсь в поместье к брату и его семье. Думаю, не нужно объяснять, какая будет дата. Я случайно узнал, что вы в Петербурге, и хотел бы навестить вас сегодня, помянуть маму. — О, Господи! — снова воскликнул дядя. — Да, я буду просто счастлив вас видеть. И когда вы подъедете, Я прикажу приготовить и подать ужин. Вы один или с семьей? Верин вздохнул. Дядя знал о нем не больше, чем он сам, о дяде. Мы приедем вдвоем, уклончиво ответил он. Приходить к дяде без кузи он опасался. В конце концов, этот человек один из подозреваемых в государственной измене. Я, Верен, даже не представлял, какой у него фамильяр.